Зачем вам вдруг понадобилось выяснять какие-то нелепые вещи? Не все ли равно? Просто несерьезно. И далее, с середины одиннадцатой страницы, по середину шестнадцатой, идет некоторое уточнение обстоятельств места и еще бог знает чего. В результате читатель только узнает, что некой Павел Петрович стоял посреди платформы, станционные часы показывали два часа пятнадцать минут и что на нем была шляпа.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 Его хорошо встретили и хорошо приняли. И не только Проферы, но и Курт Воннегут, Артур Коэн, Нина Берберова, если вам это что-нибудь говорит. Вот Саша Соколову имя Набокова тогда ничего не говорила, и он не захотел с ним встречаться в Швейцарии, а запросто мог бы. Он толком не знал, что это за автор,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 создали совершенно сходные фантастические произведения. Исходство их в воздействии на наше воображение. Мы оказываемся в реальности произведений, вызывающих у нас совершенно одинаковые переживания. С задачами живописца мы разбираться не будем, не досуг, а у прозаика попробуем определить критерии, которыми он руководствовался при подборе рассказчиков. Первое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 только вид сбоку, и так далее. То есть они такие же уроды, как их одноногой собутыльник, точильщик, заброшенный в этот фантастический край из каких-то иных мест, где они не обрели себе ни хлеба, ни крова по недужности, алкоголизмом, профессиональному жизненному небрежению, еще бог знает по каким причинам. Вообще-то 70-е 80-е годы 20 -го века в Советском Союзе